Глава 34 Станция Татлы. 2. А ты сможешь в таком состоянии коллегенты определять? Алик Араян не ожидал, что у бригадира Типалова столь молодой бродяга, его Алика-ровесник. И не ожидал, что бродяга явится еле живым, зеленым, с тошнотой и дрожащими руками. Похоже, этот лесоруб подыхал с похмелья. «Я не с похмелья», — ответил Митя на незаданный вопрос. «Не знаю, почему мне так плохо. Вчера я целый день под излучением пробыл, может, в нем причина?» Он посмотрел на индикатор на запястье, но ничего не понял. Всю ночь его мучили кошмары, но утром Митя понял, это было что-то другое. Что-то происходило с его физиологией. У матрицы его вырвало какой-то желчью в которой темнели странные волокна, будто он наелся травы, хотя травы он, конечно, не ел. И кошмары не исчезли, как исчезают сны. Они будто бы распались на клочья, но плавали во взбаламученном сознании, словно тина в болотине, то сцепляясь друг с другом, то выворачиваясь наизнанку. Стоило расслабиться, и сквозь реальный мир проступали какие-то образы. Бетонные стены, неестественно густые, хвойные лапы, голубые мониторы компьютеров, тухлая вода, в которой он тонул, лица людей, которые с жаром объясняли ему что-то непонятное. Колоса звучали как бред. Синапсическая трансгрессия стабильна. Нейронный виброконтур цикличен по интегралу. Диплоидная оперцепция вышла за пределы инфополей. Митя догадался, что это были его воспоминания. Его прошлое искало путь к восстановлению и нарушало ощущение от настоящего, потому что физиологию перестраивала радиация. «Ну, давай попробуем поработать», — с сомнением согласился Алик. Отец отправил его проверить вожаков с бродягой Егор Алексеевича. Алик повел Митю к вагону-платформе, уже загруженному штабелем бревен. Сам Алик нес молоток и связку длинных металлических стрел с обратными шипами на остриях. Митя тащил две алюминиевые приставные лесенки. «Мне надо просто убедиться, что все стволы — коллегенты», — пояснил Алик. «Ну, вожаки, по-вашему, ты ведь умеешь определять их рукой?» «Я знаю, что такое коллегенты», — ответил Митя. «И способ знаю. Он лишь выглядит тактильным. На самом деле это биоэнергетический резонанс». Алик покосился на Митю с удивлением. Вагон с вожаками стоял поодаль. Штабель был укреплен стропами. Митя подошел, прислонил лестницы к борту вагона — и без подготовки положил ладонь на шершавый срез ближайшего бревна. И сразу почувствовал тепло. Каллигент. Алик тотчас принялся вколачивать в бревно длинную стрелу. «Зачем это?» — спросил Митя. «Метка. Стрелу уже не вытащить, пока бревно не распилят. А на нее намагничены данные отца. Каждое бревно пять тысяч стоит». «Сколько?» — сквозь дурноту изумился Митя. В среднем пять тысяч, хотя зависит от размеров. Егор Алексеевич платит работнику по пятьдесят рублей за бревно. Митя с трудом подсчитал в уме. Примерно пятьсот рубляний с вожака уходит на лесорубов. Ну, еще пятьсот на саму работу. А четыре тысячи делят между собой бригадир и приемщик. Это огромная прибыль. Огромные деньги. «Наш бригадир очень богатый человек», — сделал вывод Митя. «Не богаче моего отца», — хмыкнул Алик. «Давай за дело». Забираясь по приставной лестнице, Митя трогал бревна, все оказывались теплыми, а потом Алик взбирался по своей лестнице и вбивал стрелу. «Зачем армия так переплачивает?» — наконец спросил Митя. Неужели там не знают, во сколько действительно обходится каждый ствол? А при чем здесь армия? Это же армия закупает коллегенты? Для изготовления пиродендрата? Алик даже промазал молотком по стреле. Ты чего? Он посмотрел на Митю. Делать взрывчатку из коллегентов все равно, что делать канализационные трубы из золота. Весь объем добытых у нас коллегентов идет за границу. У отца партнер дойчи Фетроник. Не понял? Искренне признался Митя. А что тут не понять? Древесина коллегентов — это на электрическая ткань? Ведь нервная система подобна электронной микросхеме, чипу. Те же тончайшие провода, те же слабые электротоки. На электрическая ткань это биологическая микросхема, только на два порядка сложнее, умнее. Я, конечно, утрирую, но суть ясна. На электрические ткани — основа фитроники. А это и компьютеры, и материалы, и сверхъемкие аккумуляторы, и программируемые медицины, и сельхозкультуры, и вообще все. Запад, он на фитронике. Алекс сунул молоток в щель между бревен, достал из кармана телефон и отщелкнул заднюю крышку. Митя увидел лоскуток зеленой плесени. Серега уже показывал Мите такой телефон. Его отняли у городских на Драглайне. «Так выглядит фетроника, сказал Алик. «На электрическую ткань можно выращивать на фермах, но это дороже и дольше, а можно извлекать из коллегентов. Вот мы и поставляем на Запад коллегенты». Митя был изумлен простотой объяснения. «Почему же тогда нам не заменить боризол для Китая на вожаков для Запада?» — спросил он с каким-то предрешенным бессилием. «Коллегентами страну не прокормить». Бризол производит миллионами тонн, а на электрической ткани нужно в тысячу раз меньше по объему. Алик вколачивал свои стрелы, будто правду в сознании Мити. Митю опять затошнило. В голове словно взорвался слепящий разноцветный рой из забытых образов. Митя не мог остановить их, разделить и осмыслить. «А как же война? Мы же воюем с Западом!» Митя словно бы цеплялся за что-то прочное руками, когда под ногами все разъезжалось. Война и служила опорой. Про войну он узнал уже здесь, по эту сторону своей жизни, и война объясняла все то, что творилось вокруг. В ответ на Митин вопрос Алик только презрительно фыркнул. Взобравшись на лестнице, они проверяли верхние ряды бревен. Митя не обнаружил ни одной пустышки, И Алек потратил почти все стрелы. Слушай, обратился он к Мите с неожиданной осторожностью. А ты ведь городской? Говоришь правильно, ни разу не выматерился. При чем тут городской я или не городской? Опять удивился Митя. В вопросе Алика он почувствовал пренебрежение к жителям заводских селений вроде Магнитки, и ему стало обидно. «Разве Серега или Маринка хуже Алика? Хотя, по правде говоря, во многих отношениях хуже. Но это не повод считать их людьми второго сорта», — как утверждал Холодовский. «Вроде бы я городской. Я приехал в магнитку к брату и...» Митя не знал, как объяснить проще. Словом, попал в аварию и облучился до амнезии. «Ага, в аварию», — не поверил Алик. «Ладно, полезай за мной». Они уселись сверху на штабеле, и Алек закурил. С высоты открывался вид на станцию. Железнодорожная техника на путях, погрузчики, лесовозы на гравийных площадках, заброшенное депо, домики, мачты интерфераторов, дальняя свалка, люди ходят туда-сюда. Ничего особенного, рабочий день. — Ты кто по образованию? — поинтересовался Алек. Толком не помню кажется фитоцинолог. А я антрополог. Алик, жмурясь от солнца оглядывал базу лесоприемки. Я полагаю, что здесь на территориях вне мегаполисов сформировался особый антропологический тип. Со мной не соглашаются, даже отец настроен скептически. Для сторонников классической антропологии исчерпывающим истолкованием здешнего порядка жизни является тривиальное невежество местного населения. Однако моя гипотеза не отрицает невежество. Что за антропологический тип? Мрачно спросил Митя. Для формирования антропотипа необходима некая якорная установка, моделирующая мировоззрение и поведенческие практики. Вне мегаполисов таким императивом принято утверждение о войне. Вера в войну и формирует здешнюю жизнь. Ведь в реальности никакой ядерной войны никогда не было. В мегаполисах это все знают. «Как не было войны?» — поразился Митя. «Вот так и не было. А радиация?» «Черт возьми!» — почему-то разозлился Алик. «У вас же, Лесорубов, все перед носом. Физику в школе учили? Учили. Под решетками сидите? Сидите. Ну как электромагнитное излучение может защитить от радиации?» «Да сложите два и два, неужели трудно? Разве само название вам ни на что не намекает? Интерфератор?» Значит, интерференция. Что могут гасить волны определенной частоты? Только волны такой же природы. В этом и суть интерференции. Значит, нет никакой радиации. Есть электромагнитное излучение. Митя не знал, что сказать. Истина была самоочевидна. Невежество, когда не хватает знаний. На лесорубом знаний-то вполне хватает. Среднее образование никто не отменял. Просто в осмыслении мира приоритеты задает антропология. И она не позволяет принять истину, даже если ее тебе в харю тычут. Сори за термины. Митя чувствовал себя полным идиотом. Его тошнило. А война? Глупо переспросил он. Не было войны. Никому мы нахрен не нужны. Алик произнес это со спокойствием давнего приговора. Мы ничего не можем дать миру, а наше богатство — только территория. Ее-то мы и уступили Китаю. Он выкупил у нас заводы и переоборудовал их под производство бризола. Китайские комбайны рубят лес, а мы — дешевая рабочая сила. Чтобы лес быстрее восстанавливался, Китай подвесил над нами спутники с излучателями для ускорения вегетации». «Селератный лес», — понимающий пробормотал Митя. Да, кивнул Алик. Лес с ускоренной вегетацией. Десяток лет и он снова готов для вырубки. А вы считаете облучение со спутников радиации? Но ты хоть где-нибудь дозиметры встречал? Индикаторы у каждого есть. Какая у них единица измерения? Зиверт. Митя молча пожал плечами, словно был виноват. Жилые зоны прикрыли интерфераторами. А на страну плевать, иначе мозги бы включили. Если в городах еще пытаются жить, как на Западе, то лесорубы просто соорудили себе свою особую картину мира. Война, радиация, бригады, бродяги. Я ж говорю, новый антропологический тип. И какая у него этика, шиш поймешь. Может, и нет у него этики. Одна вегетация. Над дальней горой в синеве неба проклюнулась темная точка. Вскоре стало видно, что к татлам летит вертолет алекс засобирался давай закругляться спецгруппа из уфы разыскивает какую-то беглую заключенную сейчас лесорубов допрашивать будут Митя продолжал сидеть оглушенный всем тем что рассказал Алекс. в общем-то мировоззрение лесорубов его не касалось, но в открытых аликом обстоятельствах его прежняя жизнь без сомнения обретала, иной смысл. Митя хотел еще спросить у Алика про Гринпис, чем тот занимается, почему гринписовцев считают предателями, что они делают на объекте гарнизон в недрах горы Монтао. Митя должен был это знать, если он действительно потерявшийся гринписовец. Но Алик уже слезал со штабеля. А вертолет приближался стремительно, как в сказке. Из оптической абстракции он превращался в объемное тело. Стекла кабины сверкали, на округлых бортах желтели и зеленели пятна камуфляжа. Клокотал винт. Вертолет завис над гравийной площадкой, и поднятая пыль разбежалась из-под него дымящимся кольцом.